Глава третья. ОБЫЧАИ С первого же часа плена Фейли, бредя через заснеженный лес, боялась замерзнуть. Ветер задувал и стихал, задувал и вновь стихал. На редких деревьях сохранились кое-где листья, по большей части мертвые и побуревшие. Ничем не стесненный ветер кружил по лесу, Ехать хоть порывы его были не сильны, они дышали морозом. О Пэрини она почти не вспоминала, разве что в надежде, что ему каким-то образом станет известно о тайных делишках Масимы и о Шайда, конечно. И пусть даже спасется, чтобы рассказать ему о них, лишь одна эта шлюха Берлейн. Фейли надеялась, что Берлейн сбежала от засады, и все рассказала Перину, а потом свалилась в какую-нибудь яму и свернула себе шею. Но тревожили Фейли не мысли о муже, тревожили ее куда более насущные вопросы. Хотя эту погоду она называла осенней, но и с алдейской осенью люди замерзали насмерть, а из одежды у нее оставались лишь темные шерстяные чулки. Одним чулком ей крепко связали за спиной руки в локтях, а второй чулок петлей стягивал шею. Храбрые слова плохо греют голое тело. Она слишком замерзла, чтобы потеть. Но очень скоро заныли ноги. Нужно было не отставать от тех, кто захватил ее в плен. Колонна Шайдо, мужчины и девы в вуалях, Когда сугробы начали доходить до колен, немного замедлило продвижение. Но едва снега стало по щиколотку, а ильцы вновь перешли на равномерный бег и усталости не выказывали. Вряд ли лошади двигались бы быстрее. Дрожавшая на привязи Фейли выбивалась из сил, с присвистом втягивая воздух сквозь стиснутые, чтобы не стучали, зубы. Шайда было меньше, чем казалось во время нападения, не больше полутора сотен, и почти все держали копья и луки наготове, врасплох их не застать. Всегда на стороже они шли, как безмолвные призраки, разве что слабо поскрипывал снег под мягкими по колено сапожками. Впрочем, их серо-зелено-бурая одежда отчетливо выделялась на белом фоне, Зеленый цвет добавился к расцветке Кадинсор, когда Аил перевалили через драконову стену для маскировки в зеленом краю. Так Фейли объясняли Байенс чат. Почему эти люди не добавили и белого для зимы? Ведь так их можно разглядеть издали. Фейли старалась примечать все, запоминать всякие мелочи, которые пригодятся после, когда придет время для побега. Она надеялась, что ее товарищи по плену последуют за ней. Пэрин, разумеется, бросится на поиски, но мысль о чудесном вызволении она отбросила сразу. — Будешь ждать вызволения, так и прождешь вечность. Кроме того, сбежать нужно как можно скорее, пока этот отряд не присоединился к остальным Шайдо. Пока девушка еще не понимала, как, но какая-то возможность для побега должна была найтись. Крупица удачи заключалась в том, что до главных сил Шайдо несколько дней пути. Пусть эта часть эмодиции вергнута в полный хаос, но будь поблизости тысячи Шайдо, кто-нибудь об этом дослыхал бы. Один раз Фейли попыталась оглянуться на женщин, захваченных вместе с нею. Но добилась только одного, споткнувшись, рухнула в сугроб. С головой уйдя в снег, она задохнулась от его ледяного прикосновения, а потом охнула еще раз, когда рослый здоровяк Шайдо, державший конец ее привязи, поставил девушку на ноги. Широкоплечий, как Перин, и выше его на целую голову, Ролан поступил просто. Схватив ее за волосы, одним рывком выдернул из сугроба и снова заставил бежать, сильно шлепнув ладонью по голому заду, и таким широким шагом двинулся дальше, что ей пришлось весьма быстро переставлять ноги. Обычно подобными шлепками подгоняют пони. Несмотря на наготу или в голубых глазах Ролана совершенно не было того выражения, с каким мужчина смотрит на женщину, за что она, с одной стороны, была ему очень благодарна, а, с другой стороны, несколько обескуражена. Разумеется, ей не хотелось, чтобы он на нее похотливо пялился или хотя бы глядел с интересом. На эти прохладные взгляды, Были почти оскорбительны. И теперь Фейли старалась не падать. Хотя проходил час за часом, а передышки все не было, и сил требовалось все больше лишь на то, чтобы просто держаться прямо. Вначале Фейли гадала, какая часть тела замерзнет раньше. Но к тому времени, как утро перешло в день, она тревожилась уже только о своих ногах. Ролла, нашедшие впереди, протаптывали какое-то подобие тропинки, но у нас-то были острые края, и в следах босых ног Фейли начали оставаться алые пятна. Но холод пугал ее больше. Ей доводилось видеть обмороженных. Скоро ли почернеют пальцы на ногах? Пошатываясь, Она при каждом шаге вытягивала ступню и постоянно двигала руками. Хуже всего дело обстояло с пальцами, на руках и ногах. Но обморозить можно и другие части тела, она ведь совсем раздета. Оставалось только надеяться, что этого не произойдет. От постоянного напряжения конечности болели, ссадины на ступнях горели огнем, Но лучше чувствовать боль, чем не чувствовать ничего. Ибо последнее означает, что смерти ждать уже недолго. Согнуть ногу и шагнуть, согнуть и шагнуть. Больше она ни о чем не думала. Переставляла дрожавшие ноги и старалась, чтобы не задубели ступни и кисти ног. И продолжала идти. Вдруг Фейли наткнулась на Роллана и отлетела, тяжело дыша, от его широкой груди. Полуоглушенная, она не сразу поняла, что тот остановился. Остановились аильцы впереди. Некоторые смотрели назад, остальные настороженно оглядывались по сторонам, держа оружие наготове, в ожидании внезапной атаки. Вот и все, что успела разглядеть Фейли. А потом Ролан опять сгреб ее за волосы и заставил нагнуться и поднять ногу. О, Свет, да он и впрямь обращается с ней, как с пони. Отпустив волосы и лодыжку Фейли, Ролан обхватил рукой ее ноги, и в следующий миг перед ее глазами все перевернулось. Он закинул Фейли себе на плечо, И она повисла вниз головой рядом с роговым луком в чехле. А Ильц небрежно подбросил ее пару раз, пристраивая свою ношу поудобнее. И в душе Фейли взметнулась волна возмущения. Однако она тотчас же заглушила ее. «Ни место и ни время негодовать. Важно то, что ноги ее больше не в снегу, и она может немного отдышаться». Но вообще-то Ролан мог бы и предупредить ее. С трудом вывернув шею, Фейли покосилась на своих спутниц. Она испытала облегчение, обнаружив, что все на месте. Пусть ноги и пусть в плену, но зато живые. Фейли была уверена, что позади аильца оставили только мертвые тела. Те, кто мог идти, шли на привязи из чулок или обрывков, их прежних одежд, и у большинства руки были связаны за спиной. А больше не пыталась прикрыться, складываясь вдвое. О своей стыдливости королева Галдана забыла. На смену пришли иные тревоги. Дрожащая, тяжело дышащая. Она наверняка упала бы, если бы осматривавшие ее ноги приземистый Шайдо не придерживал Леандры за связанные локти. Приземистый для Аильца означало, что в большинстве стран его рост не привлек бы особого внимания. Правда, шириной плеч он почти не уступал Ролану. Темные волосы Алиандры, не спадавшие на спину, разметал ветер. Лицо ее приобрело загнанное выражение. Не лучший вид имел и Майкден. Она охватала ртом воздух. Ржевато-золотистые волосы в беспорядке. Голубые глаза широко раскрыты, однако она не пошатнулась, когда тощая дева поднимала ей ногу. Каким-то образом горничная Фейли умудрялась выглядеть королевой в большей степени, чем Алеандры, хотя и весьма растрепанной королевой. По сравнению с ними Байны Чад, казалось, устали не больше Шайдо хотя по щеке Чиад, вспухшей после удара, растеклась желтизна, а на лице и в коротких огненно рыжих волосах байн запеклась и замерзла кровь. Это плохо. Может остаться шрам. Но обе девы не запыхались и даже сами подняли ноги для осмотра. В отличие от остальных пленников, они не были связаны. Их связывал обычай, который был крепче цепей, Они спокойно приняли свою судьбу служить год и один день в качестве Гай Шайн. Байны Чиад могли помочь бежать. Фейли не знала, насколько их стесняет обычай, но сами они улизнуть не попытаются. Последние пленницы Ласель и Орелла старались вести себя, по примеру Дев, но, конечно, с посредственным успехом. Высокий Аилец, проверяя ноги Ласель, просто сунул миниатюрную Кайриенку под мышку. От унижения на ее бледных щеках проступили темно-красные пятна. Орелла была высокой, но присматривавшие за нею две девы оказались выше Фейли, и обращались они с Тайронкой с равнодушной легкостью. От их тычков она сердито нахмурилась, возможно, усмотрев нечто обидное — и в их быстрых переговорах на языке жестов, принятому дев. Фейли надеялась, что источником неприятности Орелла не станет. Во всяком случае, не сейчас. Все из Ча Фейли старались подражать девам, жить так, как, по их мнению, жили Аил. Но Арела стремилась быть девой, И ее очень обидела, что Сулина и остальные не стали учить ее языку жестов. Она бы обиделась еще больше, если бы узнала, что байны немного научили ему Фейли. Не настолько, чтобы она все поняла из разговора дев. Девушка в лучшем случае уяснила половину. И хорошо, что Арела ничего не понимает. Девы считали, что у Макроземки нежные ноги да и сама она неженка. Пойми, Орелла их жесты, взрывы негодования было бы не миновать. Но, как выяснилось, Фейли незачем было тревожиться из-за Ореллы. Тайронка одеревенела, когда одна из дев скинула ее себе на плечо. Аилка, притворно пошатнувшись под ношей, свободной рукой сделала несколько быстрых знаков второй деве, отчего та лающе расхохоталась. Однако, бросив взгляд на байный чат, уже покорно висевших на плечах аильцев, арелла с угрюмым видом позволила себя нести. Ласель пискнула, когда, придерживавший ее здоровяк одним махом, также забросил Кайренку на плечо, но сразу притихла, хотя лицо ее горело румянцем. «Да!» В их подражании Аил имелись определенные плюсы. Совсем иначе дело обернулось с Леандра и Майгдин, хотя именно от них неприятностей Фейли ожидала в последнюю очередь. Поняв, что происходит, эта парочка принялась отбиваться. Ну, борьбой ты не назовешь, но две голые, измученные женщины со связанными за спиной руками Извивались, вопили, легали каждого, до кого могли дотянуться, а Майгдин ухитрилась впиться зубами в руку зазевавшегося Аильца. Да так и болталась, точно гончая на медведе. «Перестаньте, вы дуры!» — прикрикнула на них Фейли. «Алеандры, Майгдин, пусть они вас несут! Послушайтесь меня!» Ни ее горничная, ни ее вассал будто и не слышали этого. майкдин рычала, словно лев, не разжимая зубов, а Леандра упала на землю, по-прежнему вопя и отбиваясь ногами. Фейли открыла рот для нового приказа. «Гайшайн должны вести себя тихо», — пробурчал Ролан, крепко шлепнув Фейли. Фейли скрежетнула зубами и заворчала себе под нос и заслужила еще один шлепок. У него за пояс заткнуты ее ножи. Если б ей в руки попал хоть один... Нет, что нужно вытерпеть, можно вытерпеть. Она хочет бежать, и ни к чему бесполезные эскапады. Сопротивление Майгден продлилось чуть дольше, чем у Алеандры, до тех пор, пока пара дюжихаильцев не высвободили руку Шайдо из мертвой хватки ее челюстей. Чтобы разжать челюсти Майгден, и в самом деле потребовалось двое мужчин. К удивлению Фейли, вместо того, чтобы отвесить Майгден хорошую затрещину, укушенный смахнул кровь с руки и рассмеялся. Тем не менее, Майгден это не спасло. В один миг горничную Фейли уложили лицом в снег рядом с королевой. От прикосновения холодного снега обе охнули и принялись извиваться, но продлилось это недолго. Из-за деревьев вышли двое Шайду, одна дева и один мужчина, на ходу тяжелыми поясными ножами очищая длинные прутья от сучков, а потом они подошли к лежавшим на снегу женщинам. Наступили каждой ногой между лопаток, затем, подсунув под связанные локти кулаки, приподняли их, и на белых бедрах начали расцветать алые рубцы. Поначалу обе женщины продолжали сопротивляться, корчась в крепкой хватке аильцев, но борьба имела еще меньше смысла, чем раньше. Выше пояса они не могли даже пошевелиться. Алеандра все верещала, что они не смеют так с нею поступать. Для королевы вполне объяснимо, хотя и глупо при таких обстоятельствах. Еще как смеют, она же чувствует это на собственной шкуре. Как неудивительно, удивительно, Майгдин пронзительно кричала то же самое — Можно подумать, она не горничная леди, а ее королевское величество. Пейли-то знала, что Ли получала поучала Ден розгой, и никаких шутовских воплей и в помине не было. Так или иначе протесты ни к чему не привели. Методичная порка продолжалась, пока обе не завыли невнятно, дрыгая ногами, и еще некоторое время в назидание. Когда Леандр и Смайгдин, как и остальных пленниц, вскинули на плечи, они повисли, обмякнув, всхлипывая, забыв про всякое сопротивление. Сочувствие Фейли не испытывала. По ее мнению, эти дуры заслужили каждый удар. Чем дольше они, замерзшие и с изрезанными в кровь ногами, находятся на морозе без одежды, тем меньше надежды дожить до побега. Шайдо придется отвести их в какое-нибудь укрытие, а Алеандрес Майгден только задерживают всех, и, хотя задержка вышла не больше, чем на четверть часа, жизнь от смерти могут отделять всего какие-то минуты. Кроме того, даже аильцы чуточку доутратят бдительность, когда окажутся в укрытии и разведут огонь. А пленницы, раз их несут, могут передохнуть. Они должны быть готовы к бегству в любой момент, когда представится возможность. С пленницами на плечах Шайдо своим размеренным шагом двинулись дальше. Вообще-то казалось, что через лес они идут даже быстрее прежнего. фейли слегка качала, жесткий кожаный футляр с луком бил ее по боку, и вскоре она почувствовала дурноту. Каждый шаг Ролана отзывался в животе толчком. Фейли осторожно попыталась сменить позу, чтобы ее поменьше било и толкало. «Не дергайся, а то свалишься», — проворчал Ролан, похлопав ее по бедру, словно успокаивая лошадь. Приподняв голову, Фейли хмуро посмотрела назад, на Алеандре. Она мало что увидела, и эта малость была исполосована алыми рубцами от верхней части бедер почти до колен. Если подумать, небольшая задержка и десяток рубцов может и невеликая плата за то, чтобы укусить того олуха, который несет ее, как мешок с зерном. Нет, лучше не за руку кусить, Лучше в горло вцепиться. «Смелые мысли и бестолковые, да просто глупые». Фейли понимала, что, даже болтаясь на плеча Ильца должна бороться с холодом. В каком-то отношении начала она соображать, «хуже, когда тебя несут». Пока она шла, ей хоть приходилось стараться держаться прямо, напрягать мышцы, а теперь, с наступлением вечера, с надвигающимися сумерками... Мерное раскачивание на плече Роллана попросту убаюкивала. Нет, это холод притуплял разум, замедлял ток крови. Она должна бороться с холодом, иначе умрет. Она ритмично сжимала и разжимала пальцы, напрягала и расслабляла мышцы, связанных рук и ног, разгоняя кровь. Фейли думала о Перине о его твердых намерениях и планах, как поступить с Масимой и о том, как ей убедить его, если он заортачится. Она мысленно вела спор, который непременно случится, когда он узнает, что Фейли использовала ча Фейли в качестве соглядатаев, обдумывала, как встретит гнев Перина и отведет его. Это настоящее искусство. Направить гнев мужа в нужном тебе направлении. И она научилась ему непревзойденного знатока у своей матери. Это будет превосходный спор. А потом последует великолепное примирение. Мысль о примирении заставила Фейли забыть о работе мускулов, поэтому она сосредоточилась на споре и на планах. Но холод все равно притуплял разум. Порой она теряла нить рассуждений, после чего, встряхнув головой, начинала размышлять заново. Немного помогали призывы Ролана лежать спокойно. Чтобы не уснуть, она сосредотачивалась на его голосе. Помогали даже сопровождавшие его ворчание шлепки позаду. Ей не хотелось себе в этом признаваться, но каждый шлепок был потрясением и вырывал ее из дремы. Немного погодя, Фейли принялась ерзать, едва не сползая с плеча и напрашиваясь на шлепки посильнее. Все что угодно, только бы бодрствовать. Она не могла сказать, сколько прошло времени, но ерзать вскоре устала, и Ролан больше не ворчал, не говоря уж о шлепках. — О, Свет, она же не прочь, чтобы он лупил по ней, как по барабану. «А почему мне, Света, ради этого хочется?» отупела, подумала Фейли, и каким-то меркнущим краем сознания поняла, что проиграла битву. Ночь как будто стала темнее. Она даже не различала света луны на снегу, однако чувствовала, что скользит, скользит все быстрее и быстрее в еще более густую тьму, безмолвно завывая, Она провалилась во мрак оцепенения. Пришел сон. Она сидела на коленях у Перина, а он так крепко обнимал ее, что она едва могла вздохнуть. Рядом в широком, сложенном из камней камине гудело пламя. Курчавая борода Перина царапала ей щеки, и он больно покусывал ее за ухо. Вдруг сквозь комнату пронесся вихрь, задув огонь в камине, словно пламя свечи, и пэри обратился в дым, унесенный порывом ветра. Одна в кромешном мраке она боролась с ветром, но ветер крутил, вертел ее, пока у нее настолько не закружилась голова, что она не знала, где верх, где низ. Одна, кружащаяся без конца в ледяном мраке, понимающее, что больше никогда не найдет Пэрина. Она бежала, по замерзшему лесу спотыкаясь в сугробах и снежных наносах, падая вновь, вставая, чтобы продолжить панический бег, жадно хватала ртом воздух, такой холодный, что горло резало, как осколками стекла. Вокруг на стылых ветвях искрились сосульки, и морозный ветер пронизывал лишенный листвы лес. Перин очень сердит, и ей нужно убраться подальше. Почему-то ей не удавалось припомнить, о чем был спор, только каким-то образом она по-настоящему рассердила своего прекрасного волка. В такие моменты обычно начинают бить посуду и бросать друг в друга, что под руку подвернется. Только вот Перин... Не стал делать ничего такого. Он собрался разложить ее на колени, как это уже было однажды, давным-давно. Тогда почему она убегает? Они же могут помириться, и, конечно же, она отплатит ему за унижение. Ведь за два она сама того не желала и вправду пускала ему кровь метко нацеленным кувшином или миской, и знала, что он ей зла не причинит. Но еще она знала, что должна бежать и бежать, иначе погибнет. «Если он меня поймает», — мрачно подумала она, — «так хотя бы какой-то части моего тела будет жарко». И она засмеялась, а мертвенно-белая местность кружилась вокруг нее, и она поняла, что и сама вскоре будет мертва. Чудовищных размеров костер возник над нею, громадная куча толстых бревен, охваченная ревущим пламенем. Она была нога, ей было холодно, очень холодно, и она, как бы близко не придвигалась к огню, чувствовала, что кости ее промерзли насквозь, а плоть готова разлететься от малейшего удара. Она подходила все ближе и ближе, жар пламени нарастал, пока она не отшатнулась, но под кожей все равно ощущался жгучий холод. Еще ближе. О, свет как горячо, чересчур горячо, а внутри холодно. Ближе. Ее опалило пламенем, от боли она закричала, но внутри по-прежнему был лед. Ближе еще ближе. Сейчас она умрет. Фейли завопила, но вокруг царили тишина и холод. Был день, но на небе сгрудились свинцовые тучи. Снег падал и падал. Ветер кружил между стволов крупные снежинки. Ветер не был сильным, но лизал ледяными языками. На ветвях нарастали белые гряды а потом обрушивались под собственной тяжестью и под порывами ветра, осыпая землю тяжелыми хлопьями. Голод тупыми зубами терзал живот. Очень высокий костлявый человек в белом шерстяном капюшоне, затенявшем лицо, что-то сунул ей в рот. Краешек большой глиняной кружки. Глаза его были удивительно зелеными, точно два изумруда, в окружении морщин и шрамов. Он стоял на коленях рядом с ней, на большом коричневом шерстяном одеяле, а ее наготу закрывало другое одеяло в серую полоску. Вкус горячего чая, щедро сдобренного медом, буквально взорвался на языке, и она обеими руками, пусть и слабыми, схватила жилистое запястье мужчины. Вдруг тот решит убрать кружку. Зубы стучали по кружке, но она с жадностью глотала исходившую паром сладкую жидкость. — Не торопись, расплескивать нельзя, — смиренно произнес зеленоглазый. Смирение не вязалось с его яростным лицом и мрачным голосом. — Они оскорбили твою честь. Но ты из мокрых земель, так что, наверное, для тебя это не важно. Медленно до Фейли доходило, что происходящее не сон. Мысль явилась тонкой струйкой теней, которые таяли, когда она пыталась их удержать. Этот рослый мужчина в белом был Гай Шайн. Ее привеси путы исчезли. Зеленоглазый высвободил руку из ее слабых пальцев, но только для того, чтобы нацедить темную струйку из висящего у плеча кожаного меха. От кружки поднялся пар, в воздухе разлился аромат чая. Отчаянно дрожа, чуть не падая, Фейли закуталась в полосатое одеяло. Ноги горели огнем. Попытайся она встать, наверняка не устоит. Но вставать и не хотелось. Сидя на корточках, Фейли могла укрыться одеялом до пят, но если встать... Ноги наверняка откроются до колена, то и выше. И думала Фейли в первую очередь о тепле, а не о приличиях. Хотя и такая мысль приходила ей в голову. Клыки голода стали острее, ее продолжала бить дрожь. Она промерзла до мозга костей, а горячий чай превратился в воспоминание. Мускулы превратились в недельной давности окаменевший пудинг. Ей хотелось смотреть только на наполненную кружку. Но она заставила себя оглянуться на своих спутниц. Все были здесь — Майгден, Алеандра и остальные. Ленницы устало сидели на разложенных в ряд одеялах и дрожали под другими одеялами, уже присыпанными снежком. Перед каждой стоял на коленях Гай Шайн с округлым мехом и кружкой или чашкой в руке. И даже байны и Чиат пили, как умирающие от жажды. Кто-то смыл кровь с лица Байн, но вид у обеих дев был измотанный и жалкий, совсем не такой, как раньше. Начиная с Леандра и кончая Ласель, спутницы Фейли выглядели так, словно, как там выражался Перрин. И их протащили через свиль задом наперед. Но все живы, и это главное. Бежать могут только живые. Ролан и другие алгаидоси, ведшие пленников, собрались с тесной группкой у дальнего от фейли конца ряда одеял. Пять мужчин и три женщины. Снег доходил девам почти до колена. Черные вуаль болтались на груди, А Ильцы безразлично наблюдали за пленниками и Гай Шайн. Фейли бросила на них мимолетный хмурый взгляд, пытаясь поймать ускользавшую мысль. «Ах да, конечно. Где остальные?» «Побег будет легче, если остальные почему-то ушли». И было еще что-то. Какой-то смутный вопрос, который ей не удавалось сформулировать. Вдруг Фейли увидела то, что находилось позади восьми аильцев, и тут же получила ответ на оформившийся, наконец, вопрос. «Откуда взялись, Гайшайн? Сотня шагов за редколесьем, за пеленой снегопада, тек непрерывный поток людей и вьючных животных, фургонов и телег. Нет, не поток текла полноводная река Аильцев. Вместо полутора сотен шайдо глазам Фейли предстал целый клан. Казалось невероятным, что такое множество людей, оставшись незамеченным, миновало обилу на расстоянии в один-два дня пути, пусть даже за городской чертой и царила анархия. Однако доказательство тому явилось взору Фейли со всей очевидностью. Она почувствовала, как внутри все оборвалось. Бежать может и удастся, но она в удачный побег уже не верила. «Чем они оскорбили меня?» — судорожно спросила Фейли, затем захлопнула рот, чтобы не болтать попусту и открыла его только тогда, когда Гай Шайн снова поднес к ее губам кружку. Она глотнула драгоценного тепла, поперхнулась и заставила себя не торопиться. Сладость столь обильно добавленного меда в другое время показалась бы чрезмерной, но сейчас мед немного приглушал голод. «Вы, макроземцы, ничего не знаете». Без капли сомнения в голосе сказала Аилец со шрамами. «Гайшайн не положено ни во что одевать, кроме надлежащего одеяния. Но они побоялись, что вы замерзнете насмерть, а завернуть вас было не во что, у них только куртки. Вас назвали слабыми, опозорили. Но у макроземцев вообще нет стыда». Роллан и многие другие мер один, но Эфалин и остальные должны были бы знать лучше. Напрасно Эфалин разрешила укрыть вас одеялами. Опозорили? Куда вернее привели в ярость? Не желая отворачиваться от благословенной кружки, Фейли скосила глаза на мощного гиганта, который нес ее, как мешок с зерном и при этом безжалостно шлепал. Смутно она припомнила, что вроде как радовалась шлепкам. Но не могла же она и в самом деле им радоваться. Конечно, это невозможно. С виду Ролан не походил на человека, который то шел, то бежал с ношей большую часть дня и всю ночь. Судя по пару изо рта, дышал он вполне спокойно. Не один?» Кажется, на древнем наречии это означает безродные, но подобное толкование ни о чем ей не говорила, хотя в голосе Гай Шайн послышалась презрительная нотка. Надо будет спросить у Байны Чат и надеяться, что это не одна из тем, которые аильцы не обсуждают с уроженцами мокрых земель, даже с друзьями мокроземцами. Для побега пригодится. Любая кроха знания. Значит, им пришлось завернуть пленников, чтобы те не замерзли? Славно. Стало быть, замерзнуть никому не грозит. Разве что ну и прочим. Что ж, может сделать ему маленькую поблажку, совсем маленькую. Допустим, она отрежет ему только уши. Если будет такая возможность, когда вокруг тысячи шайдо. Тысячи. Да Шайду сотни тысяч, и десятки тысяч из них Алгайд Сисвай. Рассердившись на себя, Фейли боролась с отчаянием. Она должна бежать. Они все должны бежать, и уши его она унесет с собой. Ладно. Ролан у меня получит, что заслужил. Пробормотала Фейли, когда Гай Шайн забрал у нее кружку, чтобы наполнить вновь. Глаза у него сузились. Он с подозрением покосился на девушку. Она заторопилась. «Как ты сказал, я из мокрых земель, как и большинство из нас. Мы не следуем, Джи и Тох, а по вашим обычаям нас вообще нельзя сделать, Гай Шайн. Разве не так?» Испещренное шрамами лицо ничуть не изменилось, разве что дрогнуло века. Мелькнула смутная мысль, что она зря суется в воду, не зная броду, но заледенелые мысли не сумели удержать язык. Что если Шайдо решат нарушить и другие обычаи, и не отпустят тебя, когда минет срок — «Шайду нарушили много обычаев», — миролюбиво сказал Аилец. «Но я не нарушу. Мне еще больше полугода носить белое. До тех пор я буду служить, как требует обычай». «Если ты так разговорилась, может, чая больше не надо?» Фейли неловко выхватила у него кружку. Он приподнял брови. И она со всей возможной быстротой одной рукой поправила одеяло. Щеки ее пылали. Он-то точно знал, что смотрит на женщину. О, Свет, она неуклюже, как слепой вол. Ей нужно подумать, сосредоточиться. Единственное оставшееся у нее оружие — ее мозги. А сейчас они все равно, что промерзший сыр. Сделав большой глоток горячего сладкого чая, Фейли стала думать, не окажется ли в каком-то отношении преимуществом, что они окружены тысячами шайдо. Однако в голову ничего не приходило. Вообще ничего.